Глава вторая. Мария присела за рояль, провела пальцами по клавишам, извлекая нервные дребезжащие звуки и поморщилась. Он мне не нравится. Рояль? уточнил Василиса, надеясь, что речь пойдёт именно о несчастном инструменте, который просто под устало от одиночества и от него же позабыл, как надлежит звучать приличному роялю. Этот твой Демьян. Он не мой, но смотрит на тебя и конфеты принёс. Если мужчине не интересно женщина, он её не станет кормить. Делаю вывод, что Вещерскому ты очень даже интересна. Василиса подошла к пустому шкафу, пытаясь разглядеть в потемневшем стекле себя. Получалось не слишком хорошо. Ему положено, он муж. И вообще, не надо говорить, что я много ем. Я и не говорю. Это от нервов. Мария закрыла крышку. Исключительно. И и у всех свои слабости имеются. У тебя тоже? Сладкая, успокаивает. А я я, наверное, опять слишком много на себя беру. Прости. И это действительно не моё дело, но на нём маска, знаю, давно, с самого начала выселиса ладонью смахнула пыль, но отражение не стало более чётким. Ещё на вокзале почуйла, даже так «Маска очень хорошая. Я и то не сразу заметила. И не заметила бы, если бы не стала приглядываться. Ладно, вечером у Вещерского спрошу, но он может оказаться уродом. А я проклята». Марья фыркнула, показывая, что не особо-то она верит словам этого бестолкового некроманта, случайно к дому прибившегося. Вот ведь, а ещё недавно особняк стоял пустым, и казалось, что ничем-то эту пустоту не изжить, что обречён он доживать свой век с Василисой вместе. Теперь же поневоле возникали опасения, что и места-то для всех не хватит. Гостевые комнаты, конечно, имеются, и убирались в них, однако бельё старое, и, возможно, пылью пахнет. Перены не перетрясали и не сушили, подушки пуховые вряд ли чистили, а уж про одеяло и речи нет». Обои выцвели, ковры состарились. «Я и вправду проклята», — сказала Василиса, отступив от шкафа. «Завтра она поднимется на чердак, найдет сундуки с куклами и вернет их на место». «Это еще проверить надо». «Не надо. Я видела». Она прикусила губу. «Ты знаешь, как ее звали?» «Кого?» «Ту женщину, которую привез наш прапрадед, нашу прабабушку». Я слышала легенду. Это не легенда. Мария подошла к шкафу и встала за спиной. Это одновременно и чушь собачья, которую придумали, не знаю кто. Благо, просто кто-то вспомнил прошлое, кто-то добавил фантазии, и вышло, как вышло. Но кое-что в той истории правда. Он уехал в поход и вернулся с добычей. Она наморщила носик. Не добыча, приданное, две сотни золотых лошадей. А вот это тоже легенда. Нет, я их видела. Тонкая Марина рука коснулась шкафа бережно, будто опасаясь, что от легчайшего этого прикосновения рассохшееся дерево окончательно рассыплется. Что именно ты видела? Обряд. Несколько обрядов. Его никто не заставлял. Он сам смешал свою кровь с её кровью и сам повторил за шаманом слова клятвы. Он сделал это, чтобы получить лошадей. Я так думаю. на всякий случай добавила Василиса. Но почему тогда про неё мы знаем, а про лошадей нет? Они ведь не могли просто взять и исчезнуть. Те самые золотые, будто из солнечного света сотворённые, жеребцы и кобылицы, и ещё знание, которое было куда ценнее табуна. Знание, как теперь Василиса понимала, утраченное. Но почему и портрета её не сохранилось? А ведь и вправду, Теперь Мария выглядела задумчивой. Не сохранилась. Я помню, её крестили как Анну, Анну Николаевну. Отчество взяли от крестного отца. Крестили в какой-то церковушке, не в соборе. Наверное, он опасался, что родня не позволит, если до собора добраться. Вот в первый попавшийся и крестил жену. Венчание состоялось там же. Я всё думала, зачем? Только, знаешь, есть несоответствие. Какое? Мария мотнула головой и сказала: "Пойдём на чердак. Зачем? Кукол посмотрим". Я их боялась, я говорила. "Да, я проверю. Сперва сама проверю. Нужно в кое-какие документы заглянуть". А никогда не задумывалась, она закончила жизнь в старом поместье, ещё в том, которое досталось от прапрабабки. Там дом почти изба, вокруг деревня. Во время войны французы сожгли и деревню и поместье, и всё-то в почте. Он ее спрятал? Или она сама захотела спрятаться? Идем. Идем. Лестница на чердак была узка. И вспомнилось вдруг, как Василиса поднималась туда давно, лет двадцать тому. Поднималась не одна, но с Настасьей. Марья... А где была Марья? Осталась ли дома? Ибо была уже достаточно большой и самостоятельной, чтобы ей позволили подобную вольность. Или же просто отказалась от приключения? Скрип ступеней. особый запах, не сказать, чтобы неприятный. Скорее уж так пахнет место, где хранят забытые вещи. Фонарь в руке. Настасья останавливается, прислушиваясь к чему-то. И Василиса тоже слушает и слышит, что шорох мышей, копошащихся где-то рядом. Мышей она не боится. Как-то здесь неуютно. Марья ежится и зажигает огонек. И её сила послушна, и огонёк сжимается до точки, но он яркий и света даёт довольно. Как прежде. Мы как-то с Настасьей забрались. Зачем? Решили сокровище найти, древнее. Откуда здесь древнее сокровище? удивилась Мария. Понятия не имею, но тогда мысль показалась здравой. Дверь не заперта, и Василий сталкает её, а та отворяется с протяжным скрипом, как и положено старой двери. Запах становится реже, неприятней, и что-то всё-таки гниёт, а что-то заростает пылью. Погоди. Сразу за дверью прячется столик, низкий, похожий на огромного паука, и на нём стоят канделябры, а в канделябрах остатки свечей. И кажется, что оставили их именно потому, что тётя знала. Знала ли она то, что знает теперь Василиса? И не потому ли решилась заниматься лошадьми? И не потому ли столь придирчиво выбирала, что кобыл, что жеребцов, искала по всей империи, выписывала, порой переплачивая, и далеко не всегда лошади были хороши. Может, ей не порода нужна была? А что тогда? Утраченный дар степей? Кровь солнца, которая скрылась, почти исчезла, но тетушка надеялась, что однажды у нее получится вернуть лошадку. «Нет, то, что видела Василиса, не требовало стольких усилий. Скорее...» Или тётушка не знала всего. Огонёк растёкся по свечам, приник на мгновение и поднялся, преображаясь. «Это тётушкина!» Марья тронула тяжёлое кресло на полозьях, слегка прикрытое старой белой простынёй. Простыня сползла, и стало видно, что мышам кресло тоже по нраву пришлось, особенно кабелиновая его обивка. Надо будет нанять кого, чтобы починили. Помнишь, она его в плотную к камину подвигала и на колени альбом свой с лошадьми клала. Куда он подевался? Не знаю, с некоторой растерянностью произнесла Мария и нахмурилась. Мне передали бумаги, много бумаг: документы на землю, на завод, на лошадей, купчие, векселя и расписки. Кому-то была должна тетушка, кто-то ей. Следовало рассчитаться за овес и сено, с людьми, что на конюшне работали, закупить опилки, солому. А мне мутило все время. Господи, я ему сказала, что нам и одного ребенка достаточно, а он же змей несчастный. Она прижала руку к рту. «Не обращай внимания, это я так». «Конечно». она ведь родила дочь, спустя пару месяцев после тётушкиной смерти, и Василиса везла в подарок племяннице муслиновые пелёнки и погремушку украшенную драгоценными камнями. Ей и в голову-то не пришло, что и Марии пришлось нелегко, что Мария же, добравшись до первого сундука, откинула крышку, и пусть выглядело ста тяжёлой, но поддалась легко. Иди сюда, позвала Анна, заглядывая в чёрные, пахнущие лавандой глубины. Пучки слевшей травы закрепили по краю. Держи. Марье протянула что-то полупрозрачное, кружевное, фату с свадебный наряд, шитый по моде прошлого века, с тяжёлыми нижними юбками, щедро украшенный кружевом, которое осталось как и серебряное шитьё. А вот жемчуг с паролле. Марья приложила платок к себе и хмыкнула. Красивое сказала Василиса, «и тебе идиот». Ей всё-то шло, но в полупрозрачном, пыльном этом наряде Марья до нельзя походила на призрака, знаешь, задумчиво произнесла она. А ведь их портрета тоже нет ни до геротипа, ни обыкновенного. «Ты о ком? О тёте и её супруге. Ты его помнишь?» Василиса кивнула, правда, сочла нужным уточнить – Не сказать, что бы хорошо, но помню, он много курил. Вот и я помню, что он много курил, а больше ничего. Они ведь мирно жили. Не знаю про любовь, была она или нет. Тогда мне казалось, что они слишком старые для любви. Какая глупость. Платье было шершавым и пыльным. И пахло тоже пылью. А еще самую малость лавандой. Василиса попыталась представить тетушку в этом наряде и не смогла. А ведь и вправду... Портретов не сохранилось, ни свадебного, ни семейного, ни любого иного. Почему? И вновь мерещился в вот этой малости скрытый смысл. Я не помню, был ли он высоким или низким. Высоким выше тети. Толстым? Худым? Обыкновенным. А цвет волос, глаз, черты лица, хоть что-то. Будто память взяли и... Не знаю. Мария поморщилась, будто от головной боли, а потом попросила... Расскажи мне ещё раз, что ты видела, только подробно, пожалуйста. Василиса убрала платье в сундук, сложила бережно. Ткань и без того стала хрупкой, да нельзя. А Мария с подсвечником двинулась дальше. Она задержалась не надолго у старинного зеркала с треснувшей рамой. Трещина рассекла лозы деревянного винограда и пару птичек в этом винограде укрывавшихся. Она нырнула куда-то под стекло, но стекло было целым. глубоким со звёздочками. Если бы я сама знала, но рассказывать во второй раз было куда проще, чем в первый, и главное, что Василису слушали снова. А она говорила: "Теперь уже не спешно, вспоминай каждую деталь и вместе с тем наново переживай всё". Она рассказывала про шамана и про руки его, и про коней равных которым не было. и про того, который был предком Василисы, но всё одно ощущался чужаком. И сейчас рассказ был полный. Он заставлял Марию хмуриться и поджимать губы. Сейчас она скажет, что не верит, или что верит, но это всё не более чем мираж. Случается с людьми видеть картины придуманные, которые во многом похожи на настоящие. Вот значит как, сказала Марья, когда рассказывать стало нечего, и потёрла кончик носа. Всё это странно, очень странно. Она опустилась на очередной сундук, в котором тоже лежали платья, пусть и не свадебные, но нарядные из тяжёлого бархата или муара, щедро украшенные кружевом или вот шитьём. А ведь я когда-то спрашивала бабушку, когда она ещё жива была, о той истории, о том, почему она тебя не любит. Ну даже. А я убеждала себя, что мне кажется, хотя она разозлилась. очень сильно разозлилась, так как никогда прежде, и велела мне не болтать глупости, а делами заняться. И вдруг оказалось, что делать их великое множество. "Ты же знаешь", Василискивнула бабушка. С бабушкой отношения не сложились. Та, истинная Радковская Кевич, синеглазая, светловолосая, великолепная, несмотря на возраст, а лет ей было немало, от чего-то всегда глядела на Василису так, что хотелось спрятаться. И тетя она никогда не писала, а та не писала ей, я бы знала. Марья поставила подсвечник на пол и погладила гоньки, а те потянулись к бледной ладони. Она будто вообще не хотела знать, что у нее есть дочь. И в завещании, помнишь, смутно, она одарила всех. И, ладно, прислугу, это в конце концов вопрос приличий, но... Меня и Анастасию, Александра, отца, мать, родню своего покойного супруга, даже такое, о котором я прежде не слышал-то. Но не тебя и не тётушку, будто вы чужие. Это слово Марья произнесла с удивлением. А Василиса поняла, что они вправду чужие, отчасти. Знаешь, она часто заговаривала о моём долге, о том, что я обязана правильно выйти замуж за человека достойного, с титулным состоянием, но не только – за того, кто будет способствовать возвеличиванию рода. И Настасье найти такого мужа, ибо сама она не способна. И Александру. А когда я спросила про тебя, она не услышала. Вот так. Василиса пожал плечами. Когда-то давно она, пожалуй, и вправду огорчалась. Порой до слез, особенно когда посыльный приходил с подарками, скажем, к Рождеству. И подарки были для всех – Верно, Марья сказала: "Даже конюшам мальчишкам бабушка присылала лакричные леденцы. А вот Василисе Марья делилась и Настасье, и даже Сашка, который мало что понимал, всё одно спешил сунуть в руку конфету, утешая: "Но обиду конфеты не живёшь". А потом всё прошло. Мне следовало быть настойчивее". Марья подняла руку от огня. "Может, тогда я бы что-то до узнала? Сомневаюсь. Я её боялась, бабушку И я, и Настасия, и, наверное, все, кто её помнит. Она ведь умерла не такой старой, всего шестьдесят три ей было. А ещё Марья прикусила губу и нахмурилась. А ведь есть родовая книга, и редко кто из Радковских переступал семидесятилетний рубеж. Василиса поднялась и пошла по пустому коридору, образованному старой мебелью. Колыхались пыльные простыни, грозили упасть под ноги, а может, на ноги. И не только простоний тихий вздох где-то рядом заставил вздрогнуть. И ведь все мы сильные, одарённые, а для одарённых голос Марии доносился откуда-то издалека. Василиса даже подумала, что вот в ком месте потеряться недолго. Но тут же укорила себя за глупость, а ещё подумала, что Мария права. Люди с даром живут дольше тех, кому Господь был не столь милостив. И 60 лет А княгиня Радковская-Кевич казалась древней. Красивой, конечно, ибо и стареть можно по-разному, но древней. В её доме всегда было тихо и пусто. Жутко. И редкие обязательные визиты становились едва ли не пыткой. И, кажется, не только для Василисы. Почему никто не обратил внимания? Или, конечно, она ведь умерла своей смертью. Прадеда забрала война, и её братьев тоже. Она просто уснула и не проснулась. Дятушка, Вась, ты где? Здесь. Она всё-таки нашла их, дёдушки на альбомы, сложенные в старом шкафу, убранные за стекло, и, как Василиса надеялась, стеклом же защищённые от мышей. Альбумов набралась приличная стопка, и, открыв дверь, Василиса взяла верхний, а ведь она помнит, что тётушка рисовала. Но что? Жуская обложка и тонкие папиросные листы, которыми перекладывали акварели, чтобы те, если вдруг отсырить случится, не слиплись. И лошади разные. Вот огромный фриз с лохматыми ногами, с гриву едва льни до копыт. А вот словно в противоположность ему сухой изящный ахалтикинец из обыловой масти и с глазами зелёными, что уж точно встречается почти до невозможности редко, костистый дончак – И угловатый некрасивый с виду англичанин, изображенный резко будто раздраженно. Василиса отложила альбом и взяла другой. Снова лошади. Разные, всякие, большие и малые, порой едва ли не дикие, вроде якутских большеголовых, покрытых толстой шерстью, а с виду больше на медведей похоже, чем на лошадок. Аргамаки и тяжеловозы, упряжные верховые смески – подписанные тётушкиной рукой, чтобы, верно, не запутаться, в ком какая кровь. И записи эти цены, но не только они, должен быть дневник, журнал, что-то, в чём бы тётушка оставляла настоящие заметки. Что тут? Марья принесла ещё свечей и стала светлее. Нашла? Нашла. Видишь? Василиса развернула ещё один альбом. Она тоже про них знала. Эти лошади, в отличие от прочих, на первый взгляд казались одинаковыми. Даже Василиса сперва решила, что видит перед собой одно и то же, но нет. Вот у этой кобылы грудь чуть узковата и зад обвислый, а жеребец имеет белые пятна на бабках. У третьего грива острижена коротко, что подчёркивает мускулистую шею. Она их придумала. Нет. Василиса покачала головой, коснувшись последнего рисунка, где подле обогновенной с виду кобылы на тонких ногах стоял золотой же ребёнок. Она их увидела, только не знаю как и почему лишь лошадей и и вопросов было слишком много, а ответы признаться пугали. Василиса закрыла альбом и прижала его к груди. Она рассмотрит его позже, и не только его. Главное, теперь она совершенно точно знала, что ей делать.